Глава 33 «Чудо инженерии! Никакой магии!» Безгрешно разговаривал рекламными лозунгами, привлекая толпу, в то время как я уселся с ограбленными купцами. Илья нас представил и ушел, оставив одних. На столе между кушаньями уже была разложена карта, и я добрых полчаса пытался добиться честного ответа, где же на них напали. «В сотый раз говорю, покажите мне, где на вас напали. Мне не нужны ни ваши пути торговые, ни перевалы. Просто покажите, где разбойницы были, и я их достану». «С чего это богатырю княжескому задарма работать?» фыркнул, не сдержавшись, один из купцов. «А коли покажем, кто обещает, что в следующий раз там заставы не появятся, которая новые подати собирать будет?» «Я не княжеский богатырь, а святогора». «Бога солнца и всех богатырей, жрец! Не ради вас или князя на подвиг иду, а ради чести и восхваления своего покровителя!» «То, что хор с места свое положенное в пантеоне Владимира занял, это добро!» кивнул боярин в шубе. «Как ему, кстати, не жарко в ней было при такой парилке! Ума не приложу!» «Да только этого мало!» «Перун все одно в два раза выше стоит и на других свысока смотрит. Не дело это! Все боги, братья и сестры, все равны должны быть!» «Даже среди братьев есть старшие и младшие, но они все равно остаются братьями». «Не верю я тебе!» — скривился обокраденный торговец. «За тебя сам Илья просил, а значит, ты с князем крепко связан». «Так, я все понял. Никто вас не грабил». Вы просто от княжеской пошлины хотите отвертеться, да из-под полы товар толкнуть. Значит, пора платить по счетам». «Ты что? Из чего мы платить будем, ежели у нас все товары забрали?» Вскочил со своего места купец. «Мы и так еле концы с концами сводим. А надо еще новый товар закупить, людей для охраны нанять, ладью арендовать». «Э, нет, больше вы меня не обманете». Какой нормальный человек не захочет отомстить обидчикам? Только тот, кого на самом-то деле и не обокрали вовсе. «Да ты что, окстись, богатырь! Совсем нас по упустить пустить хочешь?» Выбирайте сами, либо сейчас говорите, где вас ограбили, и я завтра же отправлюсь преступников искать. Может, и товар ваш спасу. Или вместо меня с вами городские таможенники разговаривать будут за непополнение княжеской казны. «Какой же ты добрыня!» «Ты злый день настоящий!» — возмутился торговец. «Хочешь знать где? Да вот тут, под самым градом Тамвовым! Мы как пошлину волколаком скотиной уплатили, так они от нас ушли. Вся их земля всегда надежной была, а теперь там эти девки распутные охотятся. И ведь не знаешь, какой постоялый двор настоящий, а в каком тебя ограбить могут. Здесь!» Наконец, решившись, он ткнул пальцем в карту. и я тут же нарисовал крестик на одной из рек. Насчет рядом с Тамвовом, это купец, конечно, загнул. Расстояние лишь наполовину было ближе, чем от Новыша. Но карта была сама по себе такого качества, что я не удивлюсь, если здесь от силы километров двадцать Хотя может стать, что и все сто В любом случае, лучше на лодке, а не пешком. Приметные черты у этого места есть. Может, скала в виде головы или еще что. «Да нет! Берег как берег! Деревушка самая обыкновенная, рыбацкая!» В задумчивости почесал бороду боярин. «Таких десятки отсюда до да Карастения. Речка не быстрая, против течения на парусе идти можно! Лес везде, так что засаду и не заметили!» «Разве что полянка там была! Большая такая!» Заметил второй из пострадавших. «На ней хряки паслись, да и мужиков почти нет!» Но это не примета. Они у нас в войнах да на охоте постоянно гибнут. То русалки в воду утащат, то леший в лесу подкараулит. «Ладно, и на том спасибо. Значит, буду высматривать, где мужиков поменьше, а бабы покрепче». Обреченно вздохнул я, сворачивая карту. «Ты богатырь, про обещание не забудь!» Тут же подскочил купец. «Если товар наш добудешь, хоть половину верни!» «А мы уж тебя в обиде не оставим, что сможем, выплатим!» «Молитесь каждый день Святогору и людям своим прикажите. За меня и за ваше благополучие. Будет его воля, вернусь целы с вашим добром. А коли нет, так нет». «Будем молиться, спину гнуть, не железо!» Тут же кивнул торговец. «Ну вот и ладно, оставайтесь. Пошли, царевна!» Сказал я, поднимаясь со скамьи. Лягушка, молча слушавшая все наши припирания, с удовольствием съела миску творога с сахарной свеклой и сметаной. И сейчас довольно облизывалась. Куда в нее столько сладкого влезает, я не знаю. Но пока деньги есть, не жалко. А ими меня должен обеспечить вот этот господин. Хикару спрятал маленький паровой двигатель, тщательно записав, сколько и для чего он нужен. Цена на сие чудо должна была быть просто волшебной, но кто его знает, может и вправду появятся в славе и вскоре не только паровые корабли, но и мануфактуры. Правда, сомневаюсь, что дварфы отдадут их без четкого контроля, но это уже проблема безгрешного. «Ну что, наговорились?» Спросил полуэльф, отхлебывая из деревянной кружки пенистое пиво. «Ага, это было несколько проблематичнее, чем я ожидал. Где Илья? Уже ушел?» «Да!» — кивнул Хикару. «Сказал, что обдумает наше предложение на досуге. Если хочешь знать, мы просто хорошие знакомые, ничего более. Надеюсь, не против, что я не на «вы» и не по титулу. А то слишком подозрительно выйдет». Правда, такими темпами ты все равно весь город на уши поставишь. Скажи спасибо, что я успел подготовиться к сегодняшнему». «Спасибо», — пожал я плечами. «Кстати, как? Не как сделано, это я понял. Как узнал? Отсюда до замка Хикента в два дня пути. Если на том корыте, что ты называешь ладьей, то да, а если на эльфийской байдарке с парусом, то гораздо быстрее». В одиночку передвигаться всегда можно незаметнее. А двигатель тут давно лежал, своего часа ждал. Как и люди. Кстати, о птичках. У тебя есть на примете человек, которому можно доверить богослужение? Учитывая, что это покровитель богатырей, единственная кандидатура Илья... «Нет». Цыкнув зубом, поморщился безгрешный. «Слишком много на него завязано». А если он князю доложит, что против того сговор был? Сильно ты, конечно, усложнил работу на месте своей привязкой. Обычного человека уже не поставишь дань собирать да поклоны бить. Либо так, либо никак, — покачал я головой. Просто так поставить статую еще одному богу солнца? Не знаю, может, ты бы и смог, но у меня вряд ли бы вышло. «Безумству храбрых поем мы песню!» Хмыкнул полуэльф. Ладно, найду тебе богатыря. К возвращению точно. Сейчас куда? Под Тамвов, туда, где волколаки живут. Есть у меня там один должник, может, поможет выследить банду. Серая кровь, матриарх серых, кивнул Хикару. Чего ты удивляешься? Я обязан все знать. Это моя жизнь, не моя смерть. «У меня, знаешь ли, нет алмаза, дающего почти полное бессмертие». «Может, ты знаешь и как ошейник снять?» — ухмыльнулся я. «А то его даже кузнечный инструмент не берет. Огорбатиться всю жизнь на демонов мне совершенно не улыбается». «Тут есть хитрость. У тебя два обвинения. Одно официальное, по моей вине. Оно составляет всего сто золотых». «Почему всего, потом узнаешь. А вот второе настоящее. Служение Богу Света, бунт против длани и предательство даже кровью не смыть». «Но!» Полуэльф многозначительно поднял палец к потолку. «Надежда еще есть. Установка культа Святогора шаг крайне рискованный, но я его одобряю. И не только я. В общем, все получится. Главное — стараться». «А мне казалось, что главное — это пережить надвигающуюся войну и не умереть в процессе выполнения взятых на себя обязательств». «Это тоже», — кивнул Хикару, а затем добавил, задержав взгляд на лягушке уже жующий яблоко. «У тебя просто талант находить странных спутниц. Как вернетесь, постараюсь найти еще один подарочек. Тебе пригодится и точно понравится». «И что ты попросишь в обмен на все эти услуги? Я же понимаю, ты просто так не работаешь». «В обмен? Всего лишь бессмертие, когда мой знакомый первожрец вернет себе благоволение нового живого бога. Ну, может, еще должность виконта и половину этой страны?» Улыбнулся безгрешный, откидываясь на спинку скамьи. «А теперь идите, вам пора собираться в дорогу». Троарин уже получил официальное задание на поиск и уничтожение банды. «Как хорошо, когда тебе помогает такой предусмотрительный союзник!» Хмыкнул я, вставая. «До скорой встречи!» «Надеюсь, очень надеюсь!» Кивнул полуэльф. «Я все на тебя поставил, Майкл. Не умирай раньше времени!» «Я собираюсь жить вечно. Пока получается. Но спасибо за пожелание!» Вечер выдался на удивление теплым. Мы с лягушкой зашли к князю предупредить об отправлении на задание. Пообщались с Ильей задумчивым чрезмерно. Он пообещал, что пока я буду в отъезде, каждое утро будет принимать службу от моего имени. А вернувшись в общий дом, обнаружили, что партия уже собирается. Арата обзавелась, кроме свинцеплюя, небольшим скорпионом с четверенными крестообразными плечами. Баян, немного отошедший от утреннего представления, примеривал легкую кольчугу и лук. А наш главарь, на запястьях которого осталось только три рабских браслета, начищал толстый панцирь брони. Правда, мой надсмотрщик был куда более хмур, чем обычно. «Нервничаешь без своего доспеха?» — спросил я, проверяя снаряжение. «Конечно! Он мне как вторая кожа!» Не сдержавшись, выкрикнул Трорин. «А вдруг его испортят? Я же век не расплачусь! А мне, между прочим, жить осталось меньше! Да и как сражаться с противником, когда тебя в любую секунду шальная стрела пронзить может? Или подлый удар меча? Даже в полной броне я чувствую себя голым!» «Не переживай, это должно быть простое задание», — заверил я надсмотрщика, поудобнее умещая арбалет в перевязь. Преступники берут путников коварством и хитростью, а мы и так знаем и их знак, и то, что большинство из них женщины. Так что просто так не дадимся. Да и нет у нас задачи их всех перебить, только обнаружить точное место постоянного лагеря, чтобы потом с войсками прийти». «Очень надеюсь», — пробормотал дворф. «Завтра утром с первыми лучами солнца выдвигаемся. Длань нас хранит, карты и навигация работают. Справимся и без посторонних».